Никита Яковлевич Бичурин. Никита Яковлевич Бичурин, годы жизни 1777-1853, известный также как отец Иокинф, архимандрит Русской Православной Церкви, выдающийся востоковед и путешественник, знаток китайского языка, один из основоположников русской синологии, первый русский китаевед, получивший общеевропейскую известность, член-корреспондент, императорской санкт-петербургской академии наук 1828 год почетный иностранный член парижского азиатского общества 1831 год трехкратный обладатель полной демидовской премии 1835 1839 1849 и одной половиной. 1841 в 1819 1851 годах выпустил в свет 14 книг и около 100 статей о Китае и сопредельных странах. Как это ни парадоксально, но научное наследие первого российского синолога не освоено в полной мере еще и сегодня. Многие его труды так и остались неопубликованными. Чудо, что они вообще сохранились. Китай всегда был самым большим, непростым и интригующим соседом России. Российская империя торговала с Китаем воевала с ним из-за границ, то презирая, то восхищаясь экзотикой и загадочностью поднебесной. Но ни презрение, ни восхищение не способствовали постижению. Изучение таинственного соседа началось, как это нередко бывает в науке, с усилий одного человека. Отец Иокинф, в миру Никита Яковлевич Бичурин, 1777-1853 годы жизни, по праву считается отцом русской синологии. Личность многогранная, страстная, неоднозначная, он был безмерно талантлив, ярок, харизматичен и сделал для отечественной науки столько, что столетия спустя для подобной работы требовались усилия больших коллективов. Работоспособность его была неправдоподобной. Неутомимый собиратель древних китайских рукописей, переводчик, ученый исследователь писатель и публикатор, Бичурин уже при жизни приобрел международное признание. Европейские синологи смотрели на него снизу вверх, переводили его труды, а, если осмеливались спорить, бывали публично посрамлены. Его не жаловало церковное начальство, да и при дворе едва ли были способны оценить ту громадную пользу, которую приносил России этот увлеченный своим делом одиночка. Понимание и поддержку он находил у подобных ему самому одержимых ученых, у просвещенных аристократов и немногих высших чиновников. Среди тех, с кем Бичурин поддерживал профессиональные деловые и человеческие связи, назовем лишь некоторых. Это и основатель Румянцевского музея граф Румянцев, и декабрист Бестужев, и член-учредитель РГО Адаевский, и издатель московского телеграфа Полевой, и не менее известный издатель отечественных записок Краевский, и изобретатель электромагнитного телеграфа Барон Шилингфон Конштадт, и выдающийся историк Погодин, и автор знаменитого дневника Никитенко, и поэт Некрасов, и баснописец Крылов, наконец, Александр Сергеевич Пушкин. «Воистину, скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты». Павел Львович Шиллинг, 1786-1837 годы жизни. Российский дипломат, историк-востоковед и изобретатель-электротехник. В 1816 году основал в Петербурге первую в России литографскую мастерскую, в которой был отлит китайский шрифт, специально для издания трудов Бичурина. Энн Греч в 1853 году так вспоминал о бароне Шиллинге и его знакомстве с Бичуриным. Познакомившись с нашим главным синологом, отцом Якинфом Бичуриным, Шиллинг выучился у него читать по-китайски и вздумал воспроизводить китайские письмена посредством литографии. не простым рисованием их на камне, а произведением выпуклых букв, которые потом отпечатывались на обыкновенных типографских станках. клопрот Мантучи и другие знатоки китайской грамоты дивились чистоте и верности этих оттисков и не верили, что они были исполнены вне Китая. В науке не так уж часто, а в гуманитарных областях особенно редко случается, что написанное без малого 200 лет назад сохраняет и свою ценность, и интересы обаяния. не устаревает, не уходит в область преданий, не зачеркивается последователями, не отрицается самим ходом истории. Есть такое выражение «человек-оркестр». Так обычно называют полифоническую личность, несводимую к какому-либо одному делу, интересу или достижению. Выдающийся этнограф и историк, неутомимый исследователь, страстный коллекционер, талантливый языковед, авторитетный переводчик, отец Якинф Бичурин. Всем своим жизненным и профессиональным подвигам как нельзя лучше воплощает это определение. К 200-летию открытия обичуренным Китая издательство «Эксмо» подготовило к публикации в серии «Великие путешествия» один из главных трудов великого российского синолога — «Китай. Его жители, нравы, обычаи, просвещение». В том включает и некоторые другие работы и письма ученого А также не переиздававшиеся 125 лет воспоминания его внучатой племянницы подробно и интересно, живописующие облик выдающегося российского ученого биографический очерк из этого издания, предлагаем вниманию читателей отец Иокинф, отец русского китаеведения Никита Яковлевич Бичурин, которому судьбой было предопределено стать всеевропейский, что по тем временам означало всемирно, известным ученым. По происхождению был Чуваш. Его отец, однако, был крещённым и, мало того, священником. Впечатляющая карьера для инородца. Будущий выдающийся российский синолог появился на свет 28 августа, 9 сентября по новому стилю. 1777 года в селе Акулеве Казанской губернии, где его отец был дьяконом. Два года спустя, после рождения сына, его перевели в село Бичурино, Печурино. под начало священника Петра Прокопьева, человека тяжелого и, возможно, не вполне нормального. Незадолго до того его отец Прокопий Степанов Прокопий и Степанов здесь означает не фамилия, а отчество. Сын Прокопьев, сын Степанов. От которого он унаследовал воскресенский приход в Бичурине, был убит двумя другими священниками, которых за это всего лишь отстранили от должности. В 1785 году, архиепископ Казанский Амвросий Амвросий в миру Андрей Иванович Подобедов, 1742-1818 годы жизни, епископ РПЦ, митрополит Казанский и Свияжский, 1785-1799 года, архиепископ Санкт-Петербургский, Эстлянский и Выборгский, 1799-1818. первенствующий член с 1800 года Святейшего Правительственного Синода. Издал предписание об обязательном зачислении детей духовенства в духовную семинарию в Казани. Нарушителей было предписано наказывать черными работами, запретом служения и даже сдачей в солдаты. Таким образом, у Никиты не было альтернативы определению в казанскую семинарию. Там он и получил фамилию Бичурин. по названию села, в котором, как считал, сам родился. Жизнь в семинарии была нелёгкой. Вечно нуждающийся и столь же вечно пьяный, отец с огромным трудом находил необходимые для содержания сына почти 100 рублей в год, огромные по тем временам деньги для провинциального священнослужителя низкого ранга. Упоминавшийся высший священник Пётр Прокопьев, под началом которого находился Яков Данилов-Печуринский, так писалась фамилия отца Никиты, отличался буйным нравом и жестокостью. Известно, что в 1794 году, когда Никита Бичурин уже 9 лет учился в семинарии, священник до крови избил мать Никиты Акулину. В том же году неизвестные отрубили отцу Никиты четыре пальца на руке, что имело неожиданные последствия. Указом консистории его место было передано 17-летнему сыну-семинаристу. Разумеется, Никита не оставил семинарию и не служил в приходе, но не практиковалась ли в подобных случаях сдача должности в аренду? Год спустя, в конце 1795 года, на торжественном приеме в честь отбытия митрополита Казанского Амвросия в Петербург, по случаю его назначения членом Синода, Никита Бичурин выступил с чтением сочиненных им в честь владыки стихотворений «Мелос» на греческом и «Сон» на русском. Возможно, это была не первая личная встреча юного семинариста со своим будущим покровителем. В 1797 году Казанская семинария стараниями все того же архиепископа Амвросия была преобразована в академию. Как лучший ученик Никита Бичурин получил возможность по квоте владыки перевестись в Александроневскую академию. По каким-то причинам это не осуществилось. Существует свидетельство, что митрополит Амвросий — и был настоящим отцом будущего ученого. Об этом со слов многолетнего друга Бичурина Тимковского пишет в своем знаменитом дневнике Никитенко. По окончанию Академии в 1799 году Бичурин по рекомендации Амвросия был оставлен при ней преподавателем. Сначала он отказался от священнического служения, но уже через год принял постриг под именем отца Иокинфа и был, наконец, определен, приписан в иеромонахе Александра Невской Лавры в Санкт-Петербурге, продолжая при этом служить в Казани. В ноябре 1801 года был назначен управителем Казанского иоановского монастыря, но пробыл в этой должности недолго. В 1802 году отец Иоакинф по предложению Амвросия сделан архимандритом, настоятелем Вознесенского монастыря под Иркутском и ректором Иркутской духовной семинарии. Однако уже вскоре, в 1803 году, из Иркутской переведен преподавателем риторики в Тобольскую семинарию с запрещением совершать священнодействие за то, что под видом послушника Андрея Иванова содержал у себя в монастыре 23-летнюю крестьянку Наталью Петрову, бывшую дворовую девку отставного прапорщика Харламова. Тем не менее, в феврале 1807 года по представлению архиепископа Тобольского Амросия Хелимбета. Указом Синода, находящемуся на исправлении в Тобольском монастыре Бичурину, разрешено священнослужение. А уже в марте, по предложению обер-прокурора Голицына, Александр I распорядился о назначении Бичурина главой девятой пекинской миссии. Вот что через 58 лет написал об этом в своем дневнике Никитенко. 18 июня 1865 года, пятница. Беседа с Егором Федоровичем Тимковским. Рассказывал много любопытного об отце Якинфе Бичурине, с которым я был довольно хорошо знаком. «Так как вам хорошо известно все, касающееся отца Якинфа», сказал я Тимковскому, «и вы с ним были так близко знакомы, то скажите мне, точно ли он вел себя в Китае так дурно, как о нем рассказывают? Ведь про него рассказывают ужасы, что он никогда не служил в церкви, что он даже распродал церковную утварь. что он пил и на прополу и гулял с китаянками в неподобных местах и прочее, прочее?» «Да», — отвечал Тимковский, все это большей частью справедливо. Он был очень даровитый, умный и даже добрый человек, но страшный эпикуреец и гуляка. Духовное звание было ему противно. Да он и попал в него случайно. Он был побочный сын архиепископа или митрополита Амвросия, который доставил ему звание архимандрита в Иркутске, когда ему было всего 22 года. Когда по интригам графа Головкина, назначенного посланником в Пекин, архимандрит Аполос был уволен из китайской миссии, то на его место по ходатайству того же Амвросия был определен Иокинф, И отсюда-то начинаются пекинские подвиги последнего. Юрий Александрович Головкин, 1762-1846 годы жизни, правнук канцлера Головкина. 1660-1734 годы жизни, последний в роду графов Головкиных. В 1805 году возглавлял неудачное посольство в Китай. Член Верховного уголовного суда по делу декабристов, 1826 год. Член Государственного совета и Оберкамергер. 1831 год. Попечитель Харьковского учебного округа. с 1834 по 1846 год. Что же это были за подвиги? С первого же дня после переезда русской границы Якин начал дневник своего путешествия и собирал сведения о стране и народе. На второй же день после прибытия в Пекин — миссия достигла Пекина 10 января 1808 года — принялся за изучение китайского языка. Во время пребывания в Китае Он начал составлять словарь, в который вошло 12 тысяч иероглифов. Сделал много переводов на русский язык из китайских сочинений, исторических и географических. Кроме того, он близко сошелся с католическими миссионерами, которые познакомили его с трудами иезуитов по изучению Китая. Но вскоре и Акинф, и вся миссия очутились в критическом положении. Деньги на содержание миссии высылались обычно на пять лет, Но в 1812 году правительство было так занято борьбой с Наполеоном, что деньги не были высланы. Существовать на средства китайского правительства, которое отпускало на миссию в год 855 рублей 50 копеек серебром на наши деньги и по 24 пуда риса на каждого сотрудника миссии в год. Не было возможности, пришлось занимать деньги у китайских ростовщиков за высокие проценты. Наконец дело дошло до заклада церковной утвари. При таких обстоятельствах, естественно, возникли в образе жизни членов миссии беспорядки и разные нежелательные явления. О миссии вспомнили, когда предстояло снаряжать на смену ей новую, но и это снаряжение затянулось. Увлечённый новым занятием, которое вскоре станет делом всей его жизни, отец Якинф вынужден был тратить драгоценное время на ежедневную организационную рутину. Порой ему приходилось заниматься делами совсем уж неожиданными. Так, летом 1808 года он написал рапорт об отправлении обратно в Россию иеромонаха Нектария по причине его пьянства. Но параллельно с официальным донесением, обосновывавшим депортацию позорившего миссию пьяницы, Бичурин пишет письмо епископу иркутскому Вениамину с просьбой отнестись сострадательно к изгоняемому им Нектарию. Вообще главе миссии было не просто справиться с подчиненными, по большей части малообразованными и непригодными к возложенным на них ответственным обязанностям. Иакинф вынужден был доносить до сведения церковного начальства о их плохом поведении и непослушании, даже о расхищении и закладе ими церковной утвари. Казалось бы, это должно было свидетельствовать, что отец Иакинф отнюдь не пренебрегал своими служебными обязанностями, как впоследствии десятилетиями будут утверждать его недоброжелатели. Ничуть не бывало. В 1814 году иркутский гражданский губернатор Н. И. Трескин известный как своей порою отдающей самодурством. Так он жестокими насильственными мерами принуждал бурят заниматься земледелием, отчего пострадали как сами буряты, так и возделываемая ими земля. Своей реформаторской деятельностью так и явными злоупотреблениями, в том числе, разумеется, и взяточничеством. Взяток Трескин лично не брал, их брала его супруга, по сибирскому выражению «трещиха», которая задалась собрать для своих восьмерых детей по пуду ассигнаций на каждого. Жена его имела огромное влияние на дела. Она всегда была окружена молодыми красивыми чиновниками, которых называла своими «детками». Она раздавала должности и брала взятки по важным делам. Губернатор, говорили, не берет, а трещихе надо поклониться. И он предлагал срочно, то есть досрочно, отозвать Бичурина из Пекина. Есть сведения, что по его прямому поручению пристально интересовался делами девятой духовной миссии и ее руководителя, начальник Кяхтинской таможни Пётр Филиппович Голяховский. Важное замечание. Несмотря на все связанные с содержанием миссии сложности, Несмотря на угнетавшие его раздоры внутри коллектива, несмотря на тайные и явные происки недоброжелателей, Бичурин готов был и впредь терпеть все это ради дела, которое стало главным призванием его жизни, ради возможности изучать на месте историю Китая и его современность, философию и политику, образ жизни простых китайцев и придворный церемониал, древние манускрипты и современные обычаи. Примечательно, что глава русской духовной миссии отнюдь не был оторванным от реальности кабинетным историком. Примером содержательного и аналитического отклика на происходящее при нем в Китае событие может служить первая его серьезная публикация — описание бунта, бывшего в Китае в 1813 году. Между тем, миссия терпела нужду. Деньги из Петербурга после огромного перерыва были посланы в Пекин только в 1815 году. Год спустя, 18 ноября 1816 года, Бичурин отправил в Петербург донесение, в котором отчитывался о десятилетней деятельности миссии, излагал свои соображения о необходимости более тщательного подбора ее членов, об организации изучения китайского языка и Китая в миссии и так далее. В этом же донесении содержалась его просьба оставить еще на 10 лет в Пекине для окончания работ в обучении новых членов миссии. Буквально все знавшие Бичори на современнике не уставали подчеркивать: Отец Якин, за годы, проведенные в Китае, не только досконально изучил и полюбил эту страну и народ, но и сам буквально окитаялся. Вообще он питал какую-то страсть к Китаю и ко всему китайскому, и свое собственное лицо и бородку как-то ухитрился подделать под китайский лад. А Дарацке в своем обстоятельнейшем 130 страниц жизнеописания Бичори написал, Основавшись в Пекине, отец Якинв поставил задачу своей как можно основательнее ознакомиться с неведомой страной и ее литературой. Адарацкий Пётр Стефанович, и иеромонах Николай, 1849-1896 годы жизни, ректор Ставропольской духовной семинарии, 1887-1890 годы, епископ Алиутский и Аляскинский, в 1891 году, епископ Балтский, викарий Подольской епархии с 1891 по 1895, Оренбургский и Уральский с 1895 по 1896, историограф российской духовной миссии в Китае. Его большой очерк «Отец Якин в Бичурин» был напечатан в журнале «Православный собеседник. Казань. 1886 год. Главным секретом успеха в изучении китайского языка отец Якинф обязан был, помимо своих блестящих способностей, постоянным сношением своим с китайцами, монголами, манджурами, тибетцами, туркестанцами и корейцами. Одетый в китайское платье, требующее очень сложного туалета, он постоянно вращался среди этого разноплеменного люда, наполняющего Пекин или окрестности его. Подводя итог этим знаменательным в жизни нашего героя годам, можно утверждать, если русская православная церковь немного приобрела в лице пекинского архимандрита отца Якинфа, то русская наука и шире культура обрела в его лице истинного отца-основателя отечественного китаеведения и до сих пор пожинает плоды его неустанных трудов. Но это можно утверждать сегодня. Время все расставило по своим местам. В январе же 1822 года Петербург встретил Бичурина Сурова. Так часто бывает, первопроходцев на родине ожидают отнюдь не восторги, а поношение и наказания. Вспомним кругосветку Магеллана, когда после неимоверного по трудности четырёхлетнего плавания 18 из 265 оставшихся в живых членов команды единственного уцелевшего судна «Виктории» привели ее в Испанию, то были тут же объявлены вероотступниками за то, что отмечали церковные праздники в неправильные дни. Западный маршрут съел один день календаря. Нечто подобное произошло и с Бичуриным. После возвращения миссии Синод лишил его сана Архимандрита за небрежение миссионерскими обязанностями, растрату церковного имущества и разные блудодеяния и приговорил к вечному поселению в Соловецкий монастырь. Александр I заменил Соловкина на Валаам. Это все, чего удалось добиться заступником первого русского синолога. А заступники у него были, о чем свидетельствует, к примеру, письмо князя Голицына к министру иностранных дел Нессельроде. Карл Васильевич Нессельроде, 1780-1862 годы жизни, русский государственный деятель немецкого происхождения, министр иностранных дел, 1816-й -18. 1856. Вице-канцлер 1823-1844 и канцлер 1844-1862 Российской империи. 27 августа 1823 года. Милостивый государь мой, граф Карл Васильевич, получив при отношении вашего сиятельства от 10 марта за номером 139 Об ученых заслугах и трудах архимандрита Якинфа за свои сочинения по китайской литературе отец Якинф Бичурин удостаиваем был высочайшего благоволения по докладу об этом графа Нисельроде Государю Императору. Примечание русской старины. Я представлял оное Его Величеству Государю Императору вместе с определением святейшего синода, последовавшим по производству дела о противозаконных поступках архимандрита Сиго. и других лиц бывшей пекинской миссии. Решение Святейшего Синода по делу пекинской миссии состояло в следующем. Архимандрита Акинфа, как недостойного носить звание священнослужителя, лишив сана Архимандрита, оставить под строжайшим надзором навсегда в Валаамском монастыре. Министр иностранных дел граф Карл Васильевич Ниссельроде, имея в виду ученые заслуги и труды Архимандрита Иокинфа, Ходатайствовал перед государем императором о снисхождении к нему, но император Александр I ходатайство графа Нисероди не уважил, а согласился с мнением святейшего синода. Примечание русской старины. Его величество соизволил на приведение в исполнение решения святейшего синода, осуждающего архимандрита Якинфа за разные поступки. Иркутский генерал-губернатор Пестель доносил на бывшего архимандрита пекинской миссии отца Якинфа. что он ведет в Пекине развратную жизнь, выходит в публичные места в неприличном виде и одеянии, бывает в театрах, в трактирах и в вольных домах, пьянствует, не совершает церковных служб и вообще не исполняет своего долга и миссионерских обязанностей. Про него же тому же генерал-губернатору доносили, что он избил одного кучера за то, что последний осмелился в присутствии его учинить со своим товарищем драку. Им же одна старуха была избита за то, что отказалась от приискивания ему девок, которых архимандрит от нее требовал. Избитая им старуха на третий день умерла от его побоев. Примечание русской старины. Которыми он омрачил сан свой, на лишение сего сана с отсылкой навсегда в монастырь, не признавая справедливым оказать снисхождение к трудам его в ослаблении законов, когда и в гражданской службе не должны быть терпимы порочные лица, долгом поставляя известить о сем вас милостивый государь мой, с истинным почтением и прочим, князь А. Голицын». Письмо министра духовных дел и народного просвещения князя Александра Николаевича Голицына графу Несельроди. Однако четыре года, проведенные Бичуриным в ссылке, не наставили его на путь истинный, и слава Богу. Вот как рассказывал об этом хорошо знавший Бичурина и много для него сделавший Тимковский. «На Валааме он спал, гулял и попивал». Когда, бывало, поутру зайдет к нему в келью Игумен и станет звать его к заутренней, он обычно отвечает ему, «Отец Игумен, идите уж лучше одни в церковь. Я вот более семи лет не имел на себе этого греха». А потом его часто видели прогуливающимся у Симеония, в монашеском подряснике, но в круглой шляпе с двумя нимфами под руку. Такой был греховодник этот почтенный отец Иокинф. Когда я жил на даче за лесным корпусом, он довольно часто и у меня бывал. Там, за стаканом пунша, он любил рассказывать про разные скандалы пекинские, не скрывая и своего участия в них. Однажды он сильно рассердился на меня, когда я выразил ему сомнения насчет красоты китайских женщин. «Вы судите о них», — отвечал он, — «по картинкам на чайных ящиках. Это такие красавицы и такого приятного обхождения, что подобных им не найти в Европе». В этих воспоминаниях главное не то, что Бичурин был плохим христианином. Главное то, что он оставался предан своему увлечению Китаем. Тем временем в России произошли и важные события. 19 ноября, 1 декабря 1825 года в Таганроге умер кочующий деспот, властитель слабой лукавый, плешивый щеголь, враг труда, император Александр I. А 14-26 декабря столица империи в течение одного дня вспыхнула и погасло восстание декабристов. Новый император, отправивший на веселицу пятерых мятежников и примерно наказавший сотни других, не желал прослыть в глазах просвещенной части общества лишь жестоким судьей. Он должен был показать, что умеет не только казнить, но и миловать. Возможно, отчасти этим объясняется смягчение участи нашего героя. Случайно посетил Валаамский монастырь барон Шиллинг фон Кронштадт и заметил в одной келье монаха, который что-то усердно писал, Барон заинтересовался им и, узнав, что это Иокинф, бывший начальник русской миссии в Китае, стал хлопотать о перемещении его в Петербург. В 1826 году отец Иокинф был определен на службу в Министерство иностранных дел, переводчиком китайского языка, и помещён на жительство в Александро Невской лавре. Энн Греч в 1853 году так вспоминал о бароне Шиллинге и его знакомстве с Бичуриным.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 «Северная пчела», 1853 год. Разумеется, ни один шиллинг принял горячее участие в судьбе Бичурина. В 1826 году граф Несельроди по просьбе Тиньковского исходатайствовал ему освобождение с причислением к Министерству иностранных дел по китайским делам, так как он превосходно знал китайский язык, проведя в Китае 14 лет, хорошо изучил и самую страну об освобождении Бичурина и ссылке Хлопотали также граф Румянцев, Аделунг, Шегрин и другие. Фёдор Павлович Аделунг. Годы жизни 1768-1843. Русско-немецкий историк, философ, библиограф, языковед. Член-корреспондент с 1809 года и почетный член с 1838 года Петербургской академии наук. Начальник учебного отделения восточных языков при Азиатском департаменте МИДа. 1825-1843. Активно содействовал созданию Румянцевского музея. Андрей Михайлович Шегрин. Годы жизни 1794-1855. Языковед, историк, этнограф, основатель финно-угроведения, создатель используемой поныне осетинской кириллической азбуки, академик. Совершил три больших языковых экспедиции по северу России, 1823-1828, по Кавказу, 1825-1838, и в Лифляндию и Курляндию, 1846. Служивший с 1822 года библиотекарем у графа Румянцева, Шегрин совершил в середине 1820-х годов ряд языковых экспедиций по северу Европейской части России, проехав в общей сложности 18 тысяч 432 версты. В ходе одной из этих поездок он посетил Валаам. Имея рекомендательное письмо графа к руководству монастыря, Шегрин посетил обитель, чтобы решить весьма важный для археографии вопрос. Недревности Валаама привлекли внимание Шегрина. А сосланный сюда известный китаевед Бичурин. Шегрин вел с Бичурином переговоры о приобретении собранных им в Китае старинных документов и изданию его трудов. для Румянцевского музея. Благодаря поддержке влиятельных лиц Бичурин вскоре после визита Шегрина был вызволен из ссылки и переведен в Петербург, где смог заняться научной работой. Что же касается Ады Лунга, то еще в 1803 году он был назначен наставником великого князя Николая Павловича. Сейчас, когда его бывший воспитанник стал императором, Федор Павлович имел возможность обратиться к нему с просьбой. Причем речь можно было вести не столько о личном одолжении, сколько о пользе России. Такой уникальный специалист был бы незаменим в дипломатических сношениях с Китаем. Было бы разумно, если не прямо высвободить его из церковного подчинения, то хотя бы по совместительству назначить переводчика Министерства иностранных дел. А Аделунг в 1825 году как раз возглавил учебное отделение восточных языков при Азиатском департаменте МИДа. Таким образом, мы видим, многие близкие и дальние знакомые отца Якимфа, которым была не безразлична его участь и судьба отечественного Китая ведения, приложили руку к его освобождению. Возвращение в Петербург означало возвращение к научной и общественной жизни. Бичурин обзаводится обширными связями в среде культурной элиты столицы, знакомится и начинает тесно общаться с Пушкиным, Полевым Погодиным и многими другими видными учеными и литераторами посещают субботники Адаевского. О них вспоминал один из посетителей и знакомцев Бичурина. Здесь сходились веселый Пушкин и отец Якинф с китайскими сузившимися глазками, толстый путешественник, тяжелый немец Шиллинг, возвратившийся из Сибири. Тогда же, наконец, начинают выходить в свет его труды. За два года 1828-1829 были напечатаны семь работ ученого. Первое. Ответы на вопросы, которые господин Вирст предложил господину Крузенштерну относительно Китая. Санкт-Петербург, 1827 год. Второе. Записки о Монголии, сочиненные монахом Якинфом, с приложением карты Монголии и разных костюмов. Санкт-Петербург, 1828 год. Третье. Описание Тибета в нынешнем его состоянии с картой дороги от Чинду до Хласы, Лхасы. Перевел с китайского монах Якинф Санкт-Петербург, 1828 год. Четвертое. История первых четырех ханов из дома Чингисова. Переведено с китайского монахом Якинфом. Санкт-Петербург. Пятое. Описание Пекина с приложением плана сей столицы, снятого в 1817 году. Переведено с китайского монахом Якинфом. Санкт-Петербург. Типография А. Смирдина. 1829 год. Шестое. Описание Джунгарии. Джунгария. Современная Джунгария. От монгольского «зунгар». Китайская Джунгаэр Левая рука. Географическая и историческая область Центральной Азии в северном Синьцзяне на северо-западе Китая. И восточного Туркестана в древнем и нынешнем состоянии. Переведено с китайского монахом иакинфом Санкт-Петербург, 1829 год. Седьмое. Сань ци цинь или троисловие с литографированным китайским текстом. Санкт-Петербург. Поражает сам объем напечатанного – 2280 страниц, и это без учета публикаций в журналах. В 1828 году. Научные заслуги Бичурина были, наконец, оценены по достоинству. 17 декабря его избрали членом-корреспондентом Императорской академии наук. А в 1830-1831 годах в составе научной экспедиции барона Шиллинга, чья мечта наконец-то осуществилась, Бичурин посетил Забайкалье. Экспедиция готовилась долго и тщательно. Известно, что отправиться с Бичуриным и Шиллингом в далекое путешествие мечтал Пушкин, лично знакомы с обоими. «Поедем, я готов. Куда бы вы, друзья, куда б ни вздумали, готов за вами я повсюду следовать, надменной убегая, к подножью стены далекого Китая. Повсюду я готов». 7 января 1830 года Пушкин написал на имя Бенкендорфа прошение о дозволении посетить Китай вместе с посольством, которое туда скоро отправляется. Через 10 дней его известили о высочайшем отказе в его просьбе. Экспедиция отправилась к стене далекого Китая без поэта. Здесь уместно будет сказать несколько слов о дружеском знакомстве Бичурина с Александром Сергеевичем Пушкиным. Познакомились они, по-видимому, в 1828 году. С трудами Бичурина Пушкин был знаком еще со времен Михайловской ссылки. В библиотеке поэта сохранились книги Бичурина с его дарственными надписями, «Описание Тибета в нынешнем его состоянии» — «Санкт-Петербург, 1828» и «Санцицинь» или «Троисловие» — «Санкт-Петербург, 1829». В 1833 году, работая над историей Пугачева, Пушкин воспользовался неопубликованной на тот момент рукописью Бичурина — историческое обозрение айратов и калмыков с 15-го столетия до настоящего времени. В примечании к первой главе своего труда поэт подчеркнул, самым достоверным и беспристрастным известием о побеге калмыков мы обязаны отцу кое его глубокие познания и добросовестные труды разлили столь яркий свет на сношение наше с Востоком. С благодарностью помещаем здесь сообщенный им отрывок из неизданной еще его книги о калмыках». В 1834 году эта важная работа Бичурина была издана отдельной книгой. и удостоилась в 1835 году полной демидовской премии. Встречавшийся с Шиллингом и Бичуриным в кяхте современник Эразм Иванович Стогов-Можайский, (года жизни 1797-1880, офицер, служивший в Сибири, 1813-1833, затем после перехода в корпус жандармов в Симбирске, 1834 1837, правитель канцелярии 1837-1851, киевского генерал-губернатора Вибикова. Вспоминал о них. В то время в Троицко-Савске жил приезжий из Петербурга действительный статский советник барон Шилинг фон Конштадт, Троицко-Савск, уездный город Забайкальской области в четырех верстах от китайской границы. Основан как пограничное укрепление Новотроицкое В 1727 году с 1823 по 1851 был за штатом, затем назначен административным центром Кяхтинского градоначальства, по упразднению которого сделан окружным городом. В 1901 году — уездным. Построен вдоль реки Кяхты. Городу причисляются слободы Кяхта на самой границе с Китаем в 3,15 версты от Троицко-савска. И Усть-Кяхта. Это необычно толстый человек с большими связями. Ученый, весельчак, отличный говорун, знавший всю аристократию столиц Европы. На него смотрели как на какую-то загадку. Там же и в то же время жил другой знаменитый человек, монах в Бичурин. Бичурин много переводил с китайского, и известна его война с первой знаменитостью в Европе, считающимся авторитетом в китайской грамоте французом Клапротом. Юлиус Генрих Клапрот, 1783-1835 годы жизни. Немецкий востоковед, путешественник и полиглот, иностранный член Императорской Академии Наук в Санкт-Петербурге. Сын открывшего цирконий, уран и титан химика Мартина Генриха Клапрота, годы жизни 1743-1817. Участвовал в посольстве графа Головкина в Китай, 1805 год. но из-за запрета маньчжурских властей въезда в Китай продолжал свои исследования об азиатских народностях на Кавказе 1807-1808 годы. В 1810 году подготовил к печати китайский словарь и другие работы из области китаеведения и маньчжуроведения. Александр I утвердил полугодовую командировку Клопрота в Берлин, для изготовления на древе по собственным его рисункам нужных китайские и маньчжурские слова в числе около 9 тысяч. Став невозвращенцем, клопрот 12 августа 1812 года был исключен с бесславием из Академии наук. Однако лишь 19 апреля 1817 года Александр I утвердил это решение. А тем временем давно перешагнувшая границы России известность выдающегося российского синолога, получила очередное подтверждение. 7 марта 1831 года он стал почетным иностранным членом Парижского азиатского общества. В том же 1831 году Бичурин попытался выйти из духовного звания. Он лично и поддерживавший его во всем барон Шиллинг, обратились к могущественному царедворцу графу Несельроди с прошением. Вице-канцлер и министр иностранных дел Карл Васильевич Нисельроди принимал участие в судьбе отца Иоакинфа не впервые. Он способствовал смягчению его ссылки в 1823 году и переводу из Валаамского монастыря в Александро-Невскую лавру в 1826. Бичурин был ценным и полезным кадром для возглавляемого им министерства, и 29 мая 1831 года Ниссель писал в письме к обер-прокурору Синода князю Мещерскому. находящийся ныне в Восточной Сибири по делам службы монах и окинф, известны по глубоким познаниям своим в литературе Китая и доселе, не перестающие обогащать наше Отечество и самую Европу полезными сведениями насчет государства сего, не во всех отношениях известного, обратился в Министерство с просьбой о предстательстве, дабы с него сложили монашеское звание, потому уважению, что при ученых его занятиях и по свойственным человеку слабостям он не может с точностью и по совести соблюдать всех обетов монашества, и что сан сей препятствует ему в свободном отправлении возлагаемых на него по службе обязанностей. В полном внимании к этой просьбе отца Иокинфа я желал бы для самой пользы службы и наук содействовать ему по возможности в настоящем деле, не приступая, однако же, к какому формальному распоряжению по означенному предмету. Я задолг себе поставляю предварительно снестись о том с вашим сиятельством, покорнейше прося почтить меня уведомлением вашим. Не находите ли вы какого-либо особенного препятствия к удовлетворению просьбы монаха Якинфа? Буде же почитаете возможным снятие с него монашеского сана, то неблагоугодно ли будет вам, милостивый государь, сообщить мне ваше мнение насчет формы, которую надлежит дать дальнейшему ходу всего дела?» В редакционном примечании читаем. Оберпрокурор Святого Синода сообщил вице-канцлеру, что по состоянию монаха Якинфа в ведении Санкт-Петербургского епархиального начальства Он сносился по этому предмету с преосвященным митрополитом Серафимом и от него получил уведомление, что не находится никаких особенных причин, могущих служить преградой к снятию монашеского звания с монаха Якинфа. Но только для сего нужно, чтобы он прислал о том прошение в Святой Синод отношение к барону Шиллингу фон Конштадту 19 июня 1831 года. Увы, эти и другие усилия пропали в Туне. Несмотря на принципиальное согласие Синода, этому воспортивился император, который в 20-й день сего мая 1832 года высочайший повелеть изволил оставить на жительство по-прежнему в Александро Невской лавре, не дозволяя оставлять монашество. Жизнь тем временем шла своим чередом. 18 месяцев, проведенных в Кяхте, не были потрачены зря. Здесь Бичурин написал первую часть грамматики китайского языка. Начал обучать детей местных купцов китайскому языку. Посетил декабриста Бестужева в Петровске-Забайкальском. Находясь на излечении на водах, написал и послал в Петербург отчерк «Байкал», напечатанный Пушкиным в северных цветах на 1832 год. Вторую поездку в Кяхту Бичурин предпринял в 1835 году. До Кяхта он добирался, Без малого три месяца через Москву, Казань Иркутск. После решения правительства создать в Кяхте четырехлетнее училище китайского языка в целях улучшения Кяхтинской торговли при помощи квалифицированных переводчиков, Якинф вновь отправился в Кяхту. 16 мая 1835 года он принял участие в торжественном открытии Кяхтинского училища, ставшего первым в России учебным заведением программа которого предусматривала обучение китайскому языку. В том же году был издан, наконец, его учебник «Китайская грамматика. Хань вынь мын» в Санкт-Петербург. 1835 год». В январе 1838 Бичурин вернулся из Кяхты в Петербург, а уже в апреле в журнале «Сын Отечества» были напечатаны отрывки из энциклопедического описания Китая, составленного Иокинфом. Редакция предварила эту публикацию следующими словами. «Мы извещали уже в «Северной пчеле» об этом новом и важном труде нашего почтенного хинезиста и долгом поставляем благодарить его за украшение нашего журнала статьей, драгоценной для каждого просвещенного читателя». Дни и ночи отца Кинфа по-прежнему делились между неусыпными трудами по написанию и изданию его синологических студий и оживленной светской жизнью. Дружеское общение с близкими ему по духу писателями, художниками, учеными приносило ему отдохновение от трудов и доставляло истинную радость. Вот замечательная живая зарисовка, относящаяся к 1839 году. Регулярно принимавшая Бичурина в своем литературном салоне «Мемуаристка» вспоминает, что он 15 лет прожил в Китае и так сроднился со страной, так полюбил, что сам сделался похож на китайца. Физиономия его решительно носила выражение, какое имеют китайцы. Он не был строгим монахом, кушал скоромное, без устали играл в карты, любил хорошее вино, веселую беседу. И хотя жил в Александро-Невской лавре, но пользовался на особых правах большой свободой и часто возвращался домой, когда благочестивая братья шла к утренним молитвам. Я с любопытством слушал его рассказы о Китае и часто играл с ним в вист. «Жизнь прожить, не поле перейти». Записки неизвестной. Автор Елизавета Алексеевна Драшусова, урожденная Ашанина. Годы жизни 1816-1884. Первом браке за писателем Карлгофом. 1796-1841 годы жизни. Принимала в 1830-х годах в своем литературном салоне Бичурина, Брюлова, Крылова, кукольника Полевого Пушкина. Однако возраст брал свое. К середине 1840-х годов здоровье отца Якинфа начинает ухудшаться. Круг его общения постепенно сужается. Он чувствует все больше упадок сил. Однако не перестает строить планы и не перестает воплощать их в жизнь. В начале 1846 -го года он фактически инспирирует заказ на новую работу обратившись к непременному секретарю Академии наук Фусу со следующим письмом. «Ваше превосходительство, милостивый государь Павел Николаевич! Китайская история содержит в себе сведения о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Нередко касаются Южной Азии южных пределов Европы, а чаще — южных пределов Сибири от Бухтармы к востоку. Бухтарма — река в Восточном Казахстане. правый приток РТШ. Эти сведения при всей своей краткости могут, по моему мнению, принести пользу истории, когда будут, первое, собраны в одно целое, второе, изложены в точном переводе текста и третье, пояснены историческими и географическими примечаниями, что для опыта сделано мною в приложенной к всему статьи о Каканде. Но подобный труд по известным у нас причинам не может быть предпринят без определенной цели, Поэтому осмелюсь просить Ваше Превосходительство представить статью о Каканде на рассмотрение Императорской Академии наук. И если Академия, судя по этой статье, признает мое предложение полезным для науки, то я изъявлю готовность продолжать предположенный труд в пользу Академии А вознаграждение издержек желаю только получить с ее стороны уверения в награде, какую мера и польза моего уже окончательного труда заслуживать будет. Ожидая вашего милости высшего государь содействия в новом моем предположении, имея честь быть с истинным почтением и совершенной преданностью вашего превосходительства покорнейший слуга монах Иокинф 21 января 1846 года. В ответ на это обращение, третье историко филологическое отделение Академии наук постановило передать представленным Бичуриным образец перевода на рассмотрение академику Броссе. За год до этого Бичурин в письме к Погодину весьма критически отзывался о квалификации, заслугах и наградах этого иностранного специалиста, который летом дал на него блестящий отзыв. Дело было решено, Бичурин получил задание. Нет сомнений, Бичурин не ждал этого поручения, а вовсю продолжал трудиться над проектом, который сам же и инициировал. Книга была закончена в 1848 году. опубликована в 1851 и стала последним большим научным трудом родоначальника отечественного китаеведения, который был через год увенчан полной Демидовской премией. Завершая очерк жизни и творчества Якинфа Бичурина, хотелось бы подчеркнуть, несмотря на то, что ряд его работ так и остался неопубликованным, опубликованные научные работы Бичурина составляют более половиной тысяч страниц печатного текста, Его рукописное наследие превышает 10 тысяч листов. В целом, судьбу его научного наследия можно считать счастливой. Во-первых, его самоотверженный труд на благо отечественной науки был по достоинству оценен современниками. Бичурин установил своеобразный рекорд, став трехкратным обладателем полной Демидовской премии. В 1835 году за историческое обозрение айратов или калмыков с 15-го столетия до настоящего времени в 1839 году за книгу «Китайская грамматика» и в 1849 за собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена, и одной половиной, Скажем два слова о ней. получено в 1841 году за статистическое описание Китайской империи. Демидовскую премию для ученых учредил в 1831 году знаменитый уральский промышленник Павел Николаевич Демидов, годы жизни 1798-1840, желая содействовать переуспеянию наук словесности и промышленности в своем Отечестве. Ежегодно на премии выделялось 20 тысяч рублей государственными ассигнациями. Решение о награждении принимала Императорская Академия Наук. Премия считалась самой почетной, неправительственной награды России. Присуждалось до 1866 года. Всего было присуждено 55 полных по 5000 рублей премий. Три из них, напомним, получил Якинф Бичурин. Во-вторых, сами многочисленные произведения Бичурина, так же, как и перипетии его незаурядной биографии, вот уже без малого два столетия находятся в фокусе внимания исследователей. как профессиональных китаеведов, так и историков науки. Это ли не свидетельство неприходящей актуальности его трудов? И, наконец, многочисленные любители рассказов об экзотических странах и народах и сегодня с неослабевающим интересом читают увлекательное описание Иекинфа Бичурина. Всем сердцем полюбил он далекий Китай и сумел заразить этой любовью несколько поколений благодарных читателей.